Встречи с нашими доморощенными йогами, беседы и дискуссии с ними по различным аспектам проблемы бытия и сознания убеждают в правильности оценки этого явления, данной Донцовым. Порог встречающихся в нашем обществе упований на систему йоги состоит в том, что ее достижения воспринимаются слишком наивно, не критически. Без учета того, к какому преобразованию личности ведет практика йогического самосовершенствования, какому идеалу оно соответствует. Вольно или невольно значение йоги, ее гипотетические заслуги в совершенствовании личности переоцениваются, а порой и противопоставляются теории и практики научно-материалистического формирования личности. Донцов «Самовоспитание личности», Москва, 1984, страница 131. «Всем людям свойственно познавать самих себя и мыслить». Гераклит. Древнегреческая философия об активности психики. Общие закономерности развития психологических идей – на востоке и на западе одни и те же повсюду зарождение и эволюции научных представлений находились в зависимости от опытного изучения организма как части природы повсюду эти представления пробивали сквозь мистико религиозную догматику первоначальные причины объяснения сущности объективного мира в том числе и человека И на востоке, и на Западе сложилось в виде представления о пространственном смешении и перемещении основных вещественных частиц. Советский историк психологии Ярошевской допускает, что на Востоке это учение появилось несколько раньше ярошевской истории психологии Москва 1966 страница 29. Во всяком случае, Оба философа, представлявших это учение в Греции, Эмпедокл около 490-430 годов до нашей эры и Демокрит около 460-370 годов до нашей эры, были непосредственно связаны с восточной наукой. А, собственно, психологическая линия исследования философии начиналась там, где явление психической деятельности выделялись из общего русла жизненного потока в качестве объектов специального анализа. У истоков этой линии стоял Гераклит около 520-го, около 460-го годов до нашей эры Так же, как и другие сторонники материалистической философии, Гераклит искал, по выражению Энгельса, основу единства всего бесконечного многообразия природных явлений в чем-то определенно телесном, в чем-то особенном. Маркс Энгельс, сочинение, том 20, страница 502. Моделью строения Вселенной для него послужил огонь и фаза его превращения. Мир, согласно учению Гераклита, живой организм, пронизанный творческим первоогнем, пневмой, создающий космическую симпатию всех веществ. В микрокосме организма повторяется общий ритм превращения огня в масштабах всего космоса. Огненное начало в организме и есть душа, психея. Она, согласно Гераклиту, испаряется из влаги, а вновь возвращаясь во влажные состояния, гибнет. Между крайними состояниями огненности и влажности имеется широкий диапазон их сочетаний. Так опьяневший человек не замечает, куда идет, ибо психия его влажна. Напротив, чем душа суше, тем она мудрее и лучше. Материалисты Древней Греции, Москва, 1955, страница 52. Переходы от влажности к огненности в отдельном организме определяются внешним по отношению к нему законом, логосом, который правит всем через все, но усваивается не одинаково. Хотя логос всеобщий большинство людей живет так, как если бы имело собственное понимание.